Типы телосложения. Прежде чем приступить непосредственно к разбору тренировочного процесса, поговорим об очень важном его аспекте. Ты наверняка замечала, что строение фигуры у людей очень сильно отличается. У кого-то более широкие плечи, у кого-то ярко выраженная талия, а у кого-то ее практически нет. У кого-то широкие бедра, у кого-то узкие, у кого-то длинные руки-ноги, а у кого-то короткие. Действительно, существует несколько типов фигур, к одному из которых ты точно относишься. Когда ты определишь свой тип, Тебе будет проще выстраивать свою тренировочную программу. Итак, малышки, определяем свой тип фигуры. Этот домашний тест должен всем понравиться. Он простой, и для него требуется сделать три своих селфи. Необходимо взять в руки телефон, поместить его на уровне пупка и сделать три фото: спереди, сзади и сбоку. В облегающей одежде купальники. Теперь по фото выявим места, требующие корректировки. Для этого нужно прочертить прямые линии от плеч к бедрам. Боковой вид и его линии подскажут, что нужно делать животом, грудью и ягодицами, если они полные. Такие трехвидовые фотографии позволяют быстро определить проблемные места и понять, что необходимо корректировать. И над чем предстоит работать в первую очередь? Итак, выполни следующие действия. Первое. Измерь окружность своей талии и рост в сантиметрах. Например, были получены замеры талия 70 см, рост 165 см. Второе. Раздели талию на рост. 70 делим на 165. Получаем 0,42. Значение полученного результата менее 0,4 ты слишком худая, надо увеличить вес. 0,4 0,5 правильная груша. 0,51 0,6 умеренное яблоко. Хранишь излишнее количество жира вокруг средней части. Выше 0,61 Увеличенное яблоко. Треугольник. Бедра шире плеч более чем на 5%. Например, обхват плеч 80 см, обхват талии 85 и больше. Перевернутый треугольник. Противоположность треугольника: плечи грудь шире бедер, более чем на 5%. Например, при обхвате плеч 85 см, Обхват бедер составляет 80 сантиметров. Прямоугольник. Плечи, грудь и бедра имеют схожую антропометрию. Талия отсутствует. Например, плечи 85 сантиметров, грудь 85, бёдра 89 сантиметров, Различие до 5%. Талия 70 сантиметров и выше. Песочные часы. Плечи, грудь и бедра имеют схожую антропометрию. Талия четко выражена, 60-65 сантиметров. Имея в виду, что очень часто встречаются смешанные типажи. Яблоко. Чаще всего у яблока есть одно большое преимущество большая грудь и тонкие, многие об этом мечтают ноги. То есть, если надеть на себя короткий балахончик, скрывающий широкую грудную клетку и выступающий вперёд животик, ты будешь выглядеть стройняшкой-худышкой. Но иногда доходит и до раздевания, и хотя в такие моменты парню бежать уже будет поздно, лучше сгладить особенности яблочной фигуры. В силовом тренинге главная задача избавляться от жира, замещая его мышцами. Оптимальные высокоинтенсивные круговые тренировки. Составь программу из шести упражнений и без отдыха выполняй каждое из них по одному подходу, примерно 15 повторений. Минутный перерыв на отдых и еще круг, а лучше два. От тренажёра к тренажеру перелетаем за 10 секунд, а не ползем, как сонные мухи. Такие тренировки максимально тебя преобразят. Кардио Подойдут любые высокоинтенсивные нагрузки. Ноги сушить ни в коем случае не нужно. Поэтому степпер, велик, эллипс с хорошим сопротивлением в режиме fat burning. Лицо должно быть красным, а майка мокрой. Не старайся особенно усиленно тренировать пресс. Это бесполезно. Пока ты не станешь фанаткой правильного питания и королевой фитнеса, живот твой тебя не покинет. Песочные часы. Учёные выяснили, что у мужчину больше всего привлекают женщины, у которых размер талии и бедер находится в соотношении 0,7. Другими словами, талия составляет 70% окружности бедер. У женщин типа песочные часы именно такое соотношение, и поэтому их формы притягивают взгляд. Именно таких женщин мужчины хотят видеть рядом с собой. Это действует на подсознательном уровне. Мужчина видит узкую талию и пышные бедра. Его мозг говорит: самка обладает повышенной плодовитостью, надо брать". Песочные часы явление довольно редкое. Только 8-10% женщин могут им похвастаться. Большая часть 46% прямоугольники. Но и у песочных часов есть проблемные зоны: трицепс, внешняя, внутренняя поверхность бедра, низ живота. Проводи круговые тренировки на все тело 3-4 раза в неделю. Используй тело в качестве отягощения. Упражнения из кроссфита и плеометрики отлично подойдут. Ноги прорабатывай многоповторными базовыми упражнениями: приседания, Приседания с выпрыгиванием, выпады, зашагивание за скамью. В качестве упражнений на пресс используй скрестные кранчи, велосипед, планку, боковую планку. Придерживайся большого количества повторений, от 15 до 30. В качестве кардио используй скакалку, бег на дорожке без наклона, бег трусцой. 30-35 минут по 2-3 раза в неделю. Не используй степпер, велосипед, бег на дорожке под наклоном это добавит объема ногам. Пример тренировки для дома или зала. Тип круговая. Количество упражнений, выполняемых за один круг 5. Количество кругов 4-5. Количество повторений сколько сможешь уложить за 40 секунд. Отдых между упражнениями? Нет. Отдых между кругами Одна минута. Упражнения. Приседания с выпрыгиванием. Отжимания от пола с коленей с ног. Приседания с блином в руках и задержкой на 2-3 секунды в нижней точке. Боковая планка. Тяга стоя резинового амортизатора гантелей поясу. Перевернутый треугольник. Характерные признаки такого телосложения широкие плечи, развитая грудная клетка, плавно переходящая в талию и узкие бедра. Несмотря на то, что структура костей системы при андроидном типе телосложения схожа с мужской, природа часто наделяет таких женщин большой грудью что при умелом использовании позволяет создавать очень привлекательные женственные образы. Чрезмерный объем верхней части туловища вполне можно уравновесить зрительно расширив бедра с помощью одежды. Талия при этом будет выглядеть значительно уже. Стройные длинные ноги вне зависимости от веса второй несомненный плюс. Высокий рост перевернутых треугольников выделяет их из толпы. Такие женщины чаще имеют стройную фигуру, однако среди них встречаются и помпушки. Жир у них откладывается в области плечевого пояса, верхней части рук и груди, отчего фигура еще больше становится похожей на мужскую. При явном ожирении Начинает увеличиваться живот, и тогда фигура напоминает по форме яблоко. Главная задача тренировок для женщин этого типа сбалансировать низ и верх тела. Поэтому при кардионагрузках лучше всего использовать степпер. Он дает хорошую нагрузку на бёдра и ноги, немного увеличивает их в объеме, но при этом сжигает калории. Можно также использовать беговую дорожку, выставив сильный уклон в гору. А вот эллипсоида лучше избегать. Его главная цель избавить ноги от объема, а женщинам с массивным верхом нужен противоположный результат. Силовой тренинг следует направить на то, чтобы добавить объема ногам. Вначале выполнить комплексы упражнений на большие группы мышц. Приседания, жимы, а затем сделать всевозможные выпады, сгибания, разгибания, отведения ног. Верх тела предварительно утомляй, чтобы сжигать жир и не наращивать мышечную массу. Тренировка должна быть исключительно многоповторная. 20-30 повторений в 4-5 подходах. Груша. Отличие такого телосложения узкие плечи, широкие бедра, грудь небольшая, живот чаще всего плоский. Пожалуй, это самый женственный тип фигуры. Но мало кого радуют мощные бедра, которые к тому же очень часто украшены целлюлитом, так как основное скопление жира у груши именно в этой зоне. Главное внимание ты должна уделить верху: спина, плечи, руки, грудь. Не бойся перекачать эти мышцы, вряд ли это тебе удастся. Наоборот, улучшив пропорции, ты компенсируешь свой тяжелый низ. Работаем на эти зоны минимум 2 раза в неделю в режиме 10-12 повторений, 3 подхода. Вес подбираем грамотно. Ноги тебе нужно максимально просушивать, исключить большие веса. Работать только в многоповторном 25-30 раз режиме. Удели основное внимание не базовым, а изолирующим упражнениям, махи, отведения и тому подобное. Что касается кардио, абсолютно исключи степпер и обычный велосипед. Сайкл можно, но не выставляй сопротивление. Только высокоинтенсивное кардио с минимальным сопротивлением. Эллипс — дорожка в интенсивном режиме от 40 минут после силовой или в дни свободные от силовых. Прямоугольник. Основные признаки фигуры типа прямоугольник: короткое туловище, ширина бедер примерно равна ширине плеч, невыраженная талия, стройные ноги. Частые признаки может быть в наличии нескольких из них или одного. Длинные, худые ноги, жирок на талии, ниже житали и на боках, небольшая или средняя грудь, абсолютное большинство журнальных красавиц прямоугольники. Как полнеет тенденция к образованию жировых отложений в области живота и бедер, умеренная скорость обмена веществ. Даже у весьма нехуденьких прямоугольников ноги и руки все равно стройные и чаще всего длинные. Тренироваться прямоугольником нужно примерно так же, как яблоком.